Тимур белый. Кефир. Глава первая. И колды дал свой завтрак, когда на кухню зашел его отец Нидо. «Пап, сегодня мы наконец узнаем, почему кефир такой вкусный. Да, улыбнулся Нидо. Передача будет поздно вечером. Ты успеешь со всех своих кружков прийти. И даже поужинать. Мам, а ты будешь смотреть? Конечно ответила Арек. Она тоже заканчивала свой утренний омлет. Легче пересчитать тех, кто не будет. Специальный выпуск популярного ток-шоу «Глаз на титов» сегодня вечером должен был быть посвящен группе ученых, изучающих специальные микробы, которые используют для производства кефира, кефирную закваску, молочные микроорганизмы. Этот выпуск и без того самого рейтингового шоу в мире обещал стать самым просматриваемым и популярным в истории всего телевидения. Рекламировать этот знаменательный для всего общества, особенно научного, выпуск начали еще за полгода до показа. Предварительные опросы показали, что прямой эфир собираются смотреть 60% на титов. Многие переносили, откладывали свои дела и привычные занятия ради этого события. Нида и Иколу повезло. Сегодня вечером они были свободны и от дел, и от хобби. Им не придется ничего жертвовать. Но женская половина семьи, Арек и Анифа, дочь Нида и сестра Икола, собиралась даже, неслыханное дело, пропустить свой любимый вечерний сериал. Многие кафе, бары, вообще различные места массового сбора титов будут настроены, подавляющее большинство из них впервые, На эту вечернюю передачу. С нетерпением ждал этого месяца, потом дня, а теперь, наконец и вечера, маленький икол. Наука очень привлекала его, а заявленная этой группой ученых исследование не имело себе аналогов в истории. Виновников всей этой шумихи трех исследователей Свеза Ному и Ара знал уже каждый школьник в мире. Знали, что они совершили погружение в микромир а именно в микромир молочно-кислых бактерий. Что из этого вышло, что они узнали и каким образом все это происходило и предстояло узнать жителям Сирто, так назывался мир Натитов, сегодня вечером. 9 часов вечера. Мир затаил дыхание. Добрый вечер, уважаемые зрители нашей самой народной, самой реальной и самой непредсказуемой передачи «Глаз Натитов» приветствовал, наконец, миллионы собравшихся у экранов любимчик публики самый популярный и влиятельный телеведущий Сирто Сирисо. «Сирисо мог сделать из вас мировую звезду за один час или разжаловать вас из звезд за два. Он был всемогущ. тому, рвущемуся к власти индивиду, который не выстроил хорошие отношения с ним». Создать репутацию чистейшего и справедливейшего, раскрутить рейтинг до небес и заполучить любовь всех и вся, было бы для него расплюнуть. Равно как и проделать все то же самое, но наоборот, со знаком минус. «Сегодня долгожданный, эксклюзивный, глубоко научный, местами фантастический, бриллиантовый выпуск нашего изумрудного шоу», — продолжал звездный ведущий. «И вам лучше увидеть это первыми. Вы ведь не любите повторы?» Обратился он к Одисси, одной из популярных звезд, Блогер, сидящий с девятью другими такими же избранными любимчиками публики на первом специальном экспертном ряду в студии. Сегодня три звезды, ввиду специфичности выпуска, были из научного мира. «Терпеть их не могу, Сириса», – кокетливо ответила она, показывая миллионам свои роскошные белые зубы. «Предпочитаю все смотреть горяченьким. Остывшие блюда не для меня». И не для нашей достопочтенной публики. Поспешил также, еще раз лишним не будет, блеснуть своими не менее прекрасными зубками ведущий. Итак, для чего же мы сегодня собрались? На экранах телевизоров пошла заставка, объясняющая, что будет сегодня в эфире. Та самая заставка, которую каждый зритель видел уже десятки раз и знал все слова в ней наизусть. Трое ученых биолог, физик и химик, больше трех лет работали над смелым и беспрецедентным проектом — «Погружение в микромир». Последние полгода они занимались непосредственно самим погружением. С этого момента их и начали усиленно рекламировать. То есть начал. Сирисо начал. «Поприветствуем наших смелых первопроходцев!» — торжественно объявил звездный ведущий после того, как заставку проиграли до конца. «Связь, Нома и er. «Не скопитесь на аплодисменты, друзья! И вы, зрители, не стесняйтесь показывать ваши эмоции. Пусть по всему миру будут слышны бурные овации!» Умел Сириса зажечь публику. Даже сидящие у телевизоров освободили свои руки, кто от пива, кто от чипсов и семечек, а кто просто от каких-то безделушек. Не могут некоторые спокойно сидеть и ничего не трогать, не щупать. И поддержали громкими хлопками и криками трех героев. Названные первопроходцы тем временем прошли в студию и скромненько уселись на большом и удобном диванчике. Том самым, который был знаком с мягкими местами практически всех известных людей мира. «Здравствуйте, уважаемые!» Сериса подбежал и обменялся горячими рукопожатиями с мужчинами и галантно поцеловал ручку Номы. «Как у вас дела? Как самочувствие?» «Здравствуйте, прекрасно. прекрасно!» Ответили Нома и Ар. «Приветствую. Отлично!» Немного запоздал с ответом Связ. Вид у него был слегка растерянный. «Вы плохо себя чувствуете?» Обратился к нему ведущий. Он еще не совсем пришел в себя. С улыбкой ответила за Связа Нома. Именно он погружался в микромир. «Ага! Вы опередили меня!» Наигранно погрозил ей пальчиком Сириса. «Это как раз и был один из главных вопросов, мучающих меня и всех наших зрителей все это время!» «Итак, значит, де-факто первопроходец вы связ. «Фактически погружался я», — последовал ответ. «Но мне просто повезло. Я самый молодой и крепкий из троих. Да и потом, без моих коллег никакого погружения бы и не было. Это наша общая заслуга». «А почему нельзя было отправиться сразу троим? Ведь так было бы, наверное, веселее», — задал вопрос популярный артист из экспертного ряда «Семрик». Двое из трех научных экспертов покачали головами. Мол, ты, конечно, популярный и все такое, но не надо лезть в нашу сферу со своими глупыми вопросами. «Это большая затрата времени и денег», — начал объяснять Ар. Вышеупомянутые качающие головами эксперты многозначительно посмотрели на Семрига. Мол, а ты думал, все просто и бесплатно? Работа в специальных симуляторах, специфическая диета. Свеза мы готовили к этому полгода, хотя само погружение в нашем времени заняло всего около суток. Потом специальные дорогущие стероидные препараты во время погружения. Два генератора, мощный компьютер. Дозы были огромными. Не каждый выдержит, и реабилитация после них долгая. Свес еще не отошел, видите? Но, как он и упомянул, он молодой и крепкий. Мы нет. Я не молодой а Нома не такая крепкая. Спонсора мы почти год искали. Нам ведь никто не верил. Думали, что в лучшем случае мы просто ищем деньги на несбыточный проект. Худшим, что проект — это вообще наш обман, чтобы пополнить свои карманы. Потом, конечно, спонсорами захотели стать все, кому не лень, после вашей рекламы. Но мы решили не тратить время и не рисковать. Тем более кто-то должен был неустанно следить за погружаемым, ежесекундно. «Мы сменялись каждые три часа. Самые бешеные сутки в нашей жизни. Время ведь течет по-разному в наших мирах. За нашу секунду там проходит месяц. Мы пронаблюдали, а Свес прожил там около восьми тысяч лет». По залу прошли возгласы удивления и восхищения. Сириса уже смаковал и предвкушал огромный рейтинг программы. «Можно поподробнее? Как это все происходило?» — спросил он. И Я попытаюсь объяснить. Объективы поймали крупный план, начавший с азартом разъяснять Номы. Мы изобрели специальное устройство. Оно работает только на очень мощном компьютере, который нам и предоставили благодаря вам вашей рекламе. Суть устройства проста. Вы подключаетесь к нему, и ваше сознание пробуждается в голове у любого робота, снабженного искусственным интеллектом не ниже третьего поколения. «Это давно!» Начал было научный эксперт, популяризатор науки, профессор физики Сибуна, приглашенный на звездный ряд всей знаменательной передачи. «Да-да, профессор Сибуна», – не дала договорить ему Нома. «Такие устройства манипулирования роботами напрямую используются уже больше 20 лет. Но наше устройство может загружать вас в очень маленьких роботов, в нанороботов». Сибуна сделал удивленно восхищенное лицо. «Мы знали, что это уже прорыв». Изначально мы хотели исследовать микромир с помощью них. Это ведь намного лучше, чем самый мощный микроскоп. Вы буквально живете в другом мире, залетаете в любые места, недоступные для любых увеличивающих устройств. Можете прикасаться, взаимодействовать с микроскопическими объектами. Но потом мы пошли дальше. Рискнули, конечно, но теперь видим, что не зря. Мы вселили сознание свеза в одного из микробов. По залу снова прошли возгласы удивления, восхищения, но теперь уже с нотками недоверия. «Как? Это невозможно!» выпалила другой эксперт из научного мира ТЭЦАП, также известная своими делами по популяризации науки. Слово взял «Ар». «Было невозможным. Объяснять, как это удалось, долго, да и не по формату этого шоу. Хоть выпуск и специальный научный». Он улыбнулся ведущему, и тот кивнул ему, подтверждая, что скукотищу с долгими объяснениями и непонятными терминами наводить не надо. «Полный доклад будет в мире науки», — самый популярный научный журнал натитов. Свет вселился в специально отобранного микроба, подходящего нам по нескольким показателям». Сириса уже благословлял тот день, когда его сотрудник из отдела поиска интересных событий и происшествий показал ему скромную заметку в интернет-новостях про этот проект. Чутье подсказало ему разузнать про это погружение, хотя многие из его подчиненных были настроены скептически. Он и сам отвергал по несколько десятков всяких научных, прорывных, беспрецедентных проектов в месяц и не зря. Спустя какое-то время он узнавал, что все это были шарлатанские затеи на титов, славы и денег. Но здесь... здесь он вложился по полной. Вложился деньгами, временем и своей репутацией, и сейчас уже чувствовал, что срывает джекпот. Он выкупил право на первый показ этого научного открытия. Тогда оно ничего не стоило. Но по мере набора популярности... По мере превращения трех простых, никому неизвестных ученых во всемирно знаменитых первопроходцев, ему начали поступать весьма щедрые предложения с конкурирующих каналов и шоу. Предлагали целое состояние за это право. Но Сирисов был непреклонен. Он давно уже был весьма обеспеченным человеком. Сейчас его волновали только обожание и восторг публики, влияние и вхождение в историю. Особенно щедрые предложения посыпались на него, когда специально созданная независимая комиссия крупных и уважаемых ученых нанесла визит в лабораторию трех гениев и проверила, чем они там занимаются, не водят ли они за нос весь мир? Оказалось, что нет. Комиссия признала, что это А. Настоящий научный эксперимент, Б, ему не было прецедентов в истории и В. Даже на том этапе, на котором они его застали, совсем еще сырым и незавершенным, он уже имел полное право считаться величайшим проектом последних 50 лет. Глава 2 «Давайте дадим слово Свезу. Пусть он опишет свое путешествие, мне ужасно интересно», посоветовала еще одна звезда с первого ряда, известная певица Авиш. «Что со мной сегодня?» — улыбнулся Сириса. «Меня все обережают. Именно к этому я и хотел перейти. Связь, будьте добры!» «С радостью», — ответил первопроходец. «Вселили меня в микроба по имени Илон. Илон Траск». По залу прошли удивительные возгласы. «Ах да, вы же ничего не знаете. Эти микробы, они точь-в-точь точь как мы». Они называют себя людьми и практически идентичны нам. Такие же руки, ноги, голова, культура, искусство – все очень и очень напоминает наш мир. После вселения я даже думал, что мои коллеги надо мной подшутили, загрузили мое сознание в кого-то из нашего мира. Но потом начал замечать некоторые различия. Нома вышла со мной на связь, и я понял – удалось. «Микроба человека» – еще одно из их самоназваний. Мы, как уже и говорил Ар, выбирали по нескольким критериям. Он должен был быть молодым, крепким и желательно отшельником, по поменьше связей, чтобы ничто не препятствовало нашим исследованиям. Илон идеально подходил нам. Он работал программистом, фрилансером. Был сиротой и не имел близких знакомых. Освоившись в новом теле, я принялся за работу. Первым делом разобрал его телевизор и сотовый телефон и сварганил специальный пси-излучатель чтобы воздействовать на мозг микробов, людей. Это нужно было мне для беспрепятственного допуска во все нужные мне учреждения. Ну и вообще, чтобы никто мне не мешал. Ни их органы правопорядка, ни их криминальные элементы. Потом сконструировал универсальный самообучающийся переводчик. Через неделю он уже знал полностью русский, английский, испанский и китайский языки. Он сам их выбрал после того, как я подключил его к интернету. Следующие 20 лет по их времени... Я потратил на загрузку в себя многочисленных данных из их ресурсов, по истории, международным отношениям, в общем, по текущему положению дел, науки и так далее и тому подобное. Читал их произведения литературы, смотрел их фильмы, различные передачи за несколько лет. Общался с выдающимися представителями их мира, экспертами в каких-то своих определенных областях. Они направляли меня, экономили мне кучу времени и сил». Можно было, конечно, выгрузить всю информацию, все, что есть в их интернете, в наш мир, и загрузить ее в мозг обычным способом, которым пользуются наши дети и все мы. Но после такой загрузки, как вы знаете, нужно отдыхать минимум неделю. В моем случае, минимум месяц. Такого времени у нас не было, и их мир бы давно исчез. Поэтому пришлось читать и смотреть все выборочно, загружая в себя минимум, получая при этом максимум. В нашем мире прошло всего 4 минуты. Даже при такой выборочной загрузке 20 лет чтения, просмотров и разговоров за 4 минуты это очень тяжело. Мой мозг не справился бы с таким объемом информации. Здесь и пришли на помощь специальные стероидные препараты. В меня вкалывали огромные дозы. Я шел на риск, но по-другому уже не мог. Мне было ужасно интересно самому. По прошествии этих 20 лет в их мире или 4 минут в нашем я уже отлично ориентировался, знал всю их подноготную страны, народы. У них их, кстати, много, не как у нас один. Знал основные их обычаи, чем живут, дышат, к чему стремятся. Изучил все их войны, конфликты, борьбу за ресурсы. То, что они так удивительно на нас похожи, сильно помогло мне. Сократило время, нужное для изучения. Передохни, связь. Я продолжу. Умешалась Нома. Люди эти, как было упомянуто моим коллегой, очень сильно похожи на нас. Мы были, мягко сказать, ошарашены поначалу. Если вас загрузить в одного из этих микробов, вы долго будете твердо уверены, что вы в нашем, а не в их мире. Время практически идентичное нашему. Такие же секунды, минуты, часы, дни. Только у них за смену дня и времен года отвечает огромный огненный шар. Зал удивленно ахнул. Да, солнце. Мы дойдем до него. Там даже есть шоу, очень напоминающее ваше. Сериса недоверчиво поднял бровь. Живут они, правда, намного меньше, 70-80 лет в среднем. И это в наиболее развитых местах. «Какой кошмар!» – воскликнул ведущий, которому самому было уже 843 года, и по натистским меркам это соответствовало эпитету «молодой человек». «Что можно успеть за это время? Они, наверное, ужасно неразвитые. Виртуозов у них быть не может». «Это удивительно, но они многое успевают за такой короткий срок» ответил Ар. «Может, они чувствуют, что им отмерено мало и спешат сделать многое. Воспроизводят себя они с бешеной скоростью. Право на это имеют все, и количество детей в большинстве обществ не ограничено. У нас даже избранные, самые здоровые, физически и психически, умные и сильные, получают право только на двух детей. Качество в их мире страдает, но при таком количестве все равно найдутся достойные экземпляры. «Они и толкают вперед прогресс, подают пример остальным». «Им приходится с самого младенчества направлять и обучать своих детей», – продолжила Нома. «Загружать их необходимыми общими знаниями. У них мало времени, и им нужно побыстрее научить своих детей чему-то полезному для общества. Для этого у них существуют школы, институты, где учат всех сразу и практически одному и тому же». По залу прошли возгласы удивления. Они не могут по-другому, не могут позволить себе пускать детей на самотек, как делаем это мы, чтобы они учились и развивались свободно, так как желают, всегда с интересом, методом проб и ошибок. У них на это нет времени. Им нужно быстрее обучить своих детей наиболее полезным для их времени навыкам. Кстати, большинство людей так и не выходят из стадии детства до конца своей жизни. Они привыкают, что их всегда направляют, указывают им, что читать, что изучать, что смотреть. И они теряют ту самую интуицию, присущую детям, и нашим, и их, которая сама выбирает, что ей изучать, сама толкает ребенка туда, где ему наиболее интересно, а значит туда, где он приложит свое время и энергию с максимальной отдачей. У них есть даже признанные авторитеты в разных областях науки, особенно в философии и литературе, произведения которых должны знать все, усмехнулась Нома. И они тратят время на эти шедевры, даже если им не интересно в противном случае может пострадать репутация это просто поразительно если все что вы говорите это правда начало было ооддиссе с экспертного ряда вы что сомневаетесь в моей репутации улыбнулся сириса нет сириса не сомневаюсь но просто это все так необыкновенно так фантастично и вы хорошо изучили этих микробов то есть людей Спросила еще одна звезда с первого ряда. Амхарб, ведущая другого шоу на этом же канале. «Конечно, мы знаем людей лучше самих людей», — ответил Ар. «Как мы уже и сказали, свес прожил там около восьми тысяч лет. А мы все это время наблюдали со специального наноробота меняясь с Номой. Значит, по четыре тысячи лет на каждого». «А какая была главная цель этого проекта?» Перешел к основному вопросу ведущий. «Главной целью было узнать, каким именно образом и почему они делают то, что они делают в молоке. Вы ведь знаете, что они превращают его в кефир?» «Да. Вот сейчас мы к этому и подойдем», — продолжил Ар. «Во-первых, живут они на огромном шаре, и все пространство вокруг заполнено примерно такими же шарами, но разными по размеру и составу». «Как это на шаре?» перебил его Сембрик, рискуя вызвать очередное покачивание голов у научных экспертов. «Они с него не падают?» «Нет-нет», — улыбнулся Ар. «Этот шар обладает огромной силой притяжения, примерно такой же в пропорции, как и наша великая плоскость. Не то что упасть, даже оторваться от него на небольшую высоту стоило им огромных трудов и десятки лет разработок. Свой шар они называют Землей» и она вместе с несколькими другими шарами вращается вокруг громадного, даже для Земли, шара Солнца. Именно оно дало и дает энергию всему живому на их планете. Так они называют эти шары. Люди прямо или косвенно используют огромную энергию этой звезды, а так они называют Солнце и подобные ему огромные раскаленные шары. «Удивительно!» Сириса мысленно танцевал от счастья. Передача удавалась на все сто. У вас и видеоматериалы есть? На самом деле он, конечно, знал, что они есть. Они давно уже были загружены в библиотеку его передачи. Конечно, ответил Ар. Поставьте, пожалуйста, сказал ведущий своим помощникам. В зале притушили свет и на огромном экране начался показ той части видеоматериалов, которой ученые сочли возможным поделиться с широкой публикой. Весь мир затаил дыхание, впитывая интереснейшие кадры из жизни другого мира. Был показан Млечный Путь, Солнечная Система с объяснениями Номы. Потом пошел показ непосредственно самой Земли с объяснениями Ара, ее устройство и состав, разбор биосферы, которая оказалась очень похожей на биосферу Сирто, и экскурс в жизнь людей достался связу. У многих складывалось ощущение, что съемки проводились где-то здесь, в их мире. Так все было идентично. «А как вы это все наснимали?» – спросила Авиш. «Кое-что мы позаимствовали из научных передач самих людей. Остальное снималось на обычную людскую камеру». «Потом все эти данные мы передали сюда, на наши носители, и расшифровали», — ответила Нома. «Вот эти вот звезды, которыми напичканы галактика Млечный Путь, являются источниками огромной энергии», — продолжал Ар, после того, как видео закончилось и в студию вернули свет. «Это и есть наши углеводы, в данном случае лактоза». Они живут в закваске с мизерным количеством лактозы и молочного белка для поддержания их жизни, пока не понадобятся для производства кефира. В зале повисла тишина. Самое время пострекотать сверчку. Натиты уже устали удивляться. «Вы хотите сказать, что мы питаемся их светилами?» Сериса был озадачен. «Именно. И они тоже», — ответил Ар. «Практически в буквальном смысле». Когда они не разведены в молоке, они находятся в латентном состоянии. Очень медленное, несущественное развитие. В 2028 году, по их летоисчислению, мы добавили эту изучаемую закваску в молоко. Очень быстро тут и там стали появляться вдохновленные лидеры, гениальные изобретатели. Они, конечно, были и раньше, но скорее в виде исключения. До 10% населения было активно и креативно. После добавления в молоко до 95%. Люди становились добрее, сплоченнее, приветствовались любые, самые, на первый взгляд, сумасбродные идеи. Любые, даже самые осуждаемые до этого выражения себя, своей личности, своего «я». Каждый начинал гореть чем-то, каким-то делом. Свес был свидетелем всему этому. «Да», — продолжил Свес. Какая-то невидимая сила преобразовывала людей. Следующие сто лет после добавления в молоко я был свидетелем удивительных перемен. В 2032 году был введен безусловный базовый доход в десяти самых развитых странах, а к 2038-му все государства пришли к этому. Доход этот обеспечивал достойную жизнь всем людям, даже не неработающим. Я хорошо запомнил, как один их политик говорил с высокой трибуны. «Три категории людей». Высоко-, средне- и низкооплачиваемые начинают получать намного больше каждые 20 лет. Они оплачиваемые так и остаются с носом. Все меняется за 100 лет в лучшую сторону, и только безработные остаются на прежнем уровне. Так быть не должно. Почему-то эти слова врезались мне в память. Люди настолько стали поглощены делами, интересными занятиями, самовыражением и творчеством, что напрочь забыли про создание семьи про детей. Государствам пришлось постепенно вводить в специальные дома, где и воспитывалось, и создавалось подрастающее поколение. Люди просто сдавали свой биоматериал, причем допуск к этому был не у всех, а только у совершенно здоровых и крепких, которые могли дать качественное потомство. Первопроходцем в этом плане была Япония. Там молодежь первой перестала заводить семьи и вообще тратить время на любовные отношения. Государству пришлось пойти на вышеизложенные меры, чтобы сохранить численность популяции. Не семьями и глубокими отношениями люди всю свою энергию отдали на саморазвитие, творчество, разные любимые и интересные им дела. А дети, выращиваемые в этих новоиспеченных домах настоящими профессионалами, которые именно любили и хотели заниматься детьми, тоже получали намного более качественное воспитание. Снизилась преступность и обычные грабежи с убийствами и коррупция на всех уровнях власти. Люди работали там, где им интересно, а не там, где больше денег. «Из склочных коллективов пошли массовые увольнения. Предприниматели теперь устраивали у себя на работе райскую атмосферу, увольняли злых и скандальных, и этим злым приходилось меняться. Да и не нужно было уже быть таким злым. Вообще потребность злиться даже злым пропала». Лоббирование того, что устарело, но приносило прибыль узким группам людей, постепенно сошло на нет. Люди не цеплялись за старые работы. С достойной безусловной поддержкой они охотно переучивались и быстро овладевали новыми навыками. Государство постепенно уменьшало численность своих работников. За людьми уже не нужен был такой сильный контроль. Вообще никакого контроля не нужно было. Каждый был теперь хорошо развит, с отличной самодисциплиной и мог следить за собой сам. Некоторые сплачивались в общины по интересам. От государства откалывались кусочки за кусочками ненужных устаревших функций. К 2085 году государство как институт исчезло по всей земле. Огромные корпорации выполняли некоторые функции прежних правительств. Полный список всех удивительных изменений вы можете прочитать в нашем докладе. Его опубликуют, как уже и было сказано, в журнале «В мире науки». Ах да, общаться с людьми стало намного приятнее. Свист даже не хотел возвращаться оттуда. Улыбнулась Нома. Что правда, то правда. Волшебная атмосфера, чудесная жизнь. В 2078 году они окружили Солнце специальными высасывателями, которые по беспроводной связи высасывали энергию на Землю. Мало того, что теперь ни одна частичка солнечного тепла не улетала в космос, так они еще и ускоряли термоядерные процессы на своей звезде, получая просто огромные посылки энергии. В 2087 они преодолели скорость света, научились совершать гигантские прыжки в пространстве и к 2130 году расселились возле пяти ближайших звезд. «Окружили их уже новыми, усовершенствованными высасывателями». «И вы все это время жили там. А как же тот носитель, в которого вы вселились? Он не погибал?» Спросила Адиси. «Каждые 30-40 лет я менял носителя. Их тела не предназначены служить с высокой работоспособностью дольше. Мы находили таких же отшельников и загружали мое сознание в них. В общей сложности я прожил там 8034 года». По-нашему, это всего лишь 26 часов и 47 минут. Получается, их сознание... Они умирали?» Свес вздохнул. Это была самая тяжелая для меня часть работы. Потому что жертвовать микробами для научного эксперимента — это еще ничего. А жертвовать людьми... Когда ты живешь в их обществе и знаешь, что они такие же, как и мы, вот это уже непросто. Но выхода не было. Я должен был продолжать эксперимент. «Значит, вы прожили целую жизнь за эти сутки?» – спросил Семрик. «Да, и мое сознание теперь старше сознания самого старшего из натитов». «Развитие человечества невероятно ускорилось», – продолжил уже Ар. «К началу шестого тысячелетия они растерились по всей своей галактике Млечный Путь. Все звезды в ней были оборудованы высасывателями». А к концу 83 века они расселились уже по всем возможным галактикам и стали использовать энергию всех звезд. А что дальше? Сириса был весь в внимании, так же, как и миллионы других разинувших рты на титов. А дальше Капут. Улыбнулась Нома. край их Вселенной. Банка молока была полностью заселена. То есть теперь уже банка кефира. Обнаружение границы Вселенной было огромной сенсацией для них. Их мир прямо бурлил новостями про это открытие. Кефир этот в течение трех-пяти дней, наших, конечно, нужно было выпить. В противном случае у людей начнется сказываться нехватка энергии. Вернутся войны, насилие, ненависть. Это уже будет нехороший кефир. «Такое месиво наш организм не примет», — добавил Ар. Вся цивилизация людей окажется в нашем унитазе. Да и нам придется несладко. А если мы выпиваем его когда нужно, поинтересовалась Авиш. О, тогда это просто волшебное снадобье, сказала Нома. Во-первых, во-первых, усваивается он намного лучше молока. Микроорганизмы, то есть люди, хорошо облагораживают все безжизненные планеты и другие небесные тела наполняют их водой и биосферой, делают более легкими для переваривания и расщепления, то есть делают молочный белок более легким для усваивания. А ввиду того, что они высасывают из звезд колоссальное количество энергии и преобразуют ее в другие виды, натитам с небольшой непереносимостью лактозы легче пить кефир, чем молоко. Его они могут выпить до двух раз больше. «А что их ждет дальше в нашем организме?» задал вопрос ведущий. Толкнувшись с агрессивной средой нашего желудка и начав лишаться своих планет и звезд, они строят огромные, просто громадные космические корабли и быстро перемещаются в наш кишечник, — ответил Свес. «И тут они могут жить вечно», — добавила Нома. ну Но по их меркам. Они получают здесь уже разные виды углеводов, разные звезды, не только лактозные, делают за нас часть работы и вытягивают из них энергии, а также сражаются с другими микробами, Теми, которые хотят нарушить жизненно важное для них равновесие в нашем кишечнике. То есть они становятся нашими союзниками на всю жизнь. «Иногда, правда, мы сильно разрушаем их мир», — добавил Ар. «Когда пьем антибиотики. Но они быстро восстанавливаются. Тем более, если вы пьете хороший кефир и посылаете им новых поселенцев». «Значит, весь смысл их жизни состоит в том, чтобы помогать нам расщеплять лактозу. «Другие углеводы, делать более доступным молочный белок и сражаться с врагами нашего кишечника?» – спросил Сириса. «Да, это главный смысл их существования», – ответил Свес. «Но они о нем даже не знают. Более того, вы не заставите их поверить в него. У них есть свои текущие смыслы и стимулы, мотивирующие их продуктивно использовать свою энергию и ресурсы. У разных людей они разные». Хотя некоторые люди сходятся в группы именно потому, что имеют похожие. Какими бы ни были эти различные смыслы, стимулы, мечты, все равно они как ручейки втекают и питают самые главные смыслы их расы – развитие, процветания аккумуляция силы и счастья, распространение в пространстве. А эти главные уже ведут к тем, которые полезны и нам, те, которые вы только что упомянули. Бр, как как-то жалко мне их стало». Скорчила носик еще одна звезда с первого ряда – светская львица Атидорфа. «Вот это лучше не надо», – ухмыльнулся свес. «Я достаточно пожил и среди них, и среди нас. По уровню счастья и наполненности жизни, творческим устремлениями и свершением они нам ничуть не уступают. Их цивилизация на своем пике технологически превосходит нашу во многих областях. Мы даже будем запускать проект по отправке наших специалистов в их мир на стажировку». И вообще, после добавления в молоко, как я и говорил, у них начинается райская жизнь». «Не забывайте, что он даже не хотел их покидать», — напомнила с улыбкой Нома. «Да», — улыбнулся Свес. «Спасибо большое, что поделились с нами вашими сенсационными изысканиями», — Сериса сказали в наушник, что пора закругляться. Он подошел и обнял каждого из первопроходцев. «Позвольте мне обнять героев. Что намерены делать дальше?» «Много чего для нас еще непонятно», — ответил Ар. «Особенно это вспышка энергии, креативности и доброты после добавления в молоко. Что-то на уровне электромагнитных волн, но это только догадки. И потом это название «Млечный путь». Потрясающее совпадение. Ведь это старт их молочного пути, их жизни в молоке. Многие их ученые мне доказывали, что Вселенная намного больше «Млечного пути». Приводили мне свои расчеты, наблюдения. Очень сильно меня запутали. В ближайшее время я буду заниматься этим. Может, это какая-то иллюзия. Я еще не разобрался, но по факту все колоссальное окружение Млечного Пути, превосходящее его в миллиарды раз, появляется после добавления в молоко. Да, это загадка, согласилась Нома. Когда Свес впервые рассказал мне об этих изысканиях земных ученых и об их доказательствах, я очень сильно удивилась, И тоже начала искать причину. Что я и делаю вместе со свезом по сей день? «Очень интересно, коллеги», — сказал профессор Сибуна. «Вы позволите мне подключиться к этой части вашего исследования?» «Конечно, профессор, будем рады», — ответила ему Нома. «Работы очень много. Это был мир только одних микроорганизмов», — добавил Ар. «А их существует миллионы видов». Если у каждого из них можно научиться стольким вещам, скольким мы можем научиться у людей, то стоит потратить на это время и ресурсы. «Но тогда ждем вас в скором времени здесь снова», – улыбнулся Сериса. Для него уже было достаточно сенсаций на одну программу и мыслей с фактами, чтобы переваривать целый месяц. Он так надеялся. «А наш сегодняшний бриллиантовый выпуск завершается». Спасибо вам еще раз, уважаемые первопроходцы. Будем следить за вашими успехами. Надеюсь, вы сделаете невозможное и переплюнете даже ваши текущие открытия. Непременно, ответила улыбка на улыбку Нома, вы первые обо всем узнаете. Тогда до новых встреч. Сириса пожал на прощание руки мужчинам и так же галантно, как и в начале программы, поцеловал ручку Номи. До свидания, до новых встреч! Попрощались ученые. Зрители и звезды, находившиеся в зале, поспешили к ученым, чтобы успеть сфотографироваться. Камера поймала крупный план лица Сириса. «Тайны, мистерии, загадки, сенсации!» Торжественно начал ведущий. «Сколько еще ожидает нас впереди? Сегодня у вас была возможность прикоснуться к таинственному миру неизведанного. Следите за нашими выпусками и первыми узнайте обо всем удивительном. Насирто!» Эфир. История озвучена по желанию автора. Читал Чейз.